Характерное явление Эфиопской области представляет семейство ткачей – Плосаидая, встречающееся, кроме Африки еще и в Южной Азии и Австралии. Сюда относятся около 300 видов весьма различных певчих птиц, общим признаком которых является строение крыльев, состоящих всегда из 10 больших маховых перьев, гнезда ткачей – служит великолепным украшением некоторых деревьев Средней Африки и Южной Азии, нередко совершенно покрытых ими. Образ жизни некоторых видов ткачей в Нижней Гвинее описывает пехуэль Леше. В густой листве пальмы остаются отчасти скрытыми не только сотни, но и целые тысячи гнезд, прочно и искусно сплетенных в виде кошельков. Так как туземцы и не думают преследовать эти беспокойные стаи ткачей, то птицы вовсе не заботятся о близости человека. Они настолько же безобидны, как деятельны и трудолюбивы. Ссорясь из-за удобных мест для высиживания, они часто производят большой, но безвредный шум. Настоящие ткачи – Плосаиная – самые крупные и типические представители вышеупомянутого семейства ткачей. Они обыкновенно имеют вытянутое тело, крепкий, хотя тонкий, клюв, изогнутые, сильные когти, тупые крылья и короткий хвост. Желтый или красновато-желтый и черный цвета являются преобладающими в их оперении. Птицы эти встречаются довольно часто и отличаются общительностью даже во время размножения. Соединившись в громадные, доходящие до нескольких тысяч стаи, они часто совершают опустошение на полях. Эти хлопотливые строители настолько требовательны к себе при постройке гнезд, что часто разрушают совершенно готовые гнезда и строят новые Чтобы обезопасить их от нападений мартышек, ткачи помещают гнезда на гибких ветвях, где не может удержаться хищник, или же искусно вплетают в них шипы иглами наружу. Питаются ткачи зернами злаков, семенами и другими растительными веществами и очень ревностно охотятся за насекомыми, которыми выкармливают свое многочисленное потомство». Ткачи, Текстор отличаются значительными размерами, вздутым при основании клювом, очень сильными ногами и тупыми крыльями. К этой группе принадлежит белоклювый ткач, альберостис, с одноцветным блестяще-черным оперением, водящийся в Восточном Судане. Второй вид этого рода – светлый ткач, текстор Динамеле, заметно меньше предыдущего. Кроме того, в Средней Африке водятся еще буйваловые и средние ткачи, близкородственные двум предыдущим. Светлые ткачи, принадлежащие к наиболее бросающимся в глаза представителям семейства, во многих отношениях сходны с дроздами. Гнезда же их напоминают гнезда наших сорок – и уступают в изяществе искусным постройкам их родичей. Живут они преимущественно на пастбищах и любят общество блестящих скворцов. Буйволовый ткач заимствовал свое название от привычки садиться на спину буйволов и поедать водящихся на них клещей. Вообще между этими столь разными животными устанавливается тесная дружба, и ткачи криком предупреждают буйволов о грозящей им опасности. К роду древесных ткачей, Пласеус, принадлежит золотистый ткач, Пласеус гальбура, в оперении которого преобладает блестящий желтый цвет. Родины этой небольшой, но красивой птички считают Среднюю и Северную Африку. Сюда же относится абиссинский ткач, Пласеус абиссиникус, несколько превосходящий предыдущего по величине. Древесные ткачи до известной степени соединяют в себе качество различных вьюрков. Только неизменная при всяких обстоятельствах общительность составляет их особенность, пение их далеко не прекрасное, все же довольно приятное. Красивое зрелище представляют ткачи у гнезда, Деятельность их, когда самка насиживает яйца, и особенно когда вырастают птенцы, необыкновенно велика. Почти ежеминутно самка подлетает, привешивается снизу к гнезду и всовывает головку во входное отверстие, чтобы кормить своих проголодавшихся детенышей, а так как гнезда помещаются близко, одно около другого, и много птиц прилетает и отлетает, то все дерево бывает похоже на пчелиный улей. Огненный ткач или вьюрок, Эоплектес францисканус, отличается своим чрезвычайно красивым оперением огненно-красного цвета. Они населяют богатые водой поля, покрытые дуррой во всей средней Нубии до отдаленных уголков Центральной Африки. Десятки и сотни ярко-красных птичек размещаются по верхушкам стеблей и служат чудным украшением для однообразной зелени хлебного поля, а их скромное чирикающее пение невольно привлекает наше внимание. В этих полях огненные ткачи ведут жизнь скорее камышовки, нежели в юрка. Подобно ей они ловко лазают по стеблям, проворно шмыгают по земле и при малейшей опасности быстро прячутся в чащу камышей. Бедные нубийцы, дорожащие каждым засеянным клочком земли, принуждены сильно бороться с губительными нападениями этих птичек, являющихся лучшим украшением их полей. В клетках огненные ткачи при хорошем уходе могут размножаться и в нашем климате. В Вдовушки, видуа весьма распространены в Африке. Из всех ткачиковых они наиболее напоминают подорожников. В брачном наряде самцы обладают длинным тяжелым хвостом, сильно мешающим их движением, и только после линьки они становятся столь же легки и проворны, как и другие вьюрковые. По образу жизни большая часть видов представляют собой вьюрков – ищущих свое пропитание на земле. Здесь они заняты подбиранием упавших семян и ловлей насекомых, составляющих их главную пищу. Оперение самца райской вдовушки, видуа черного цвета. Водятся они в Африке и выбирают обыкновенно редкие степные рощи, К поселениям человека они приближаются весьма неохотно, хотя совершенно обезопасены от его преследования. В противоположность другим родственным видам, райские вдовушки живут между собой в мире. Пойманные птички уживаются хорошо и очень неприхотливы. Однако в неволе они не размножаются. Из тонкоклювых ткачиковых вьюрков – Упомянем об амаранте – хабропига минима, принадлежащем к роду амарантовых ткачей – хабропига. Сюда принадлежат наиболее мелкие представители семейства ткачиковых вьюрков. Амарант – пурпурного цвета, с бурыми крыльями и хвостом. Амаранты распространены по всей Средней Африке, от западного до восточного берегов ее – Их обыкновенно видишь вблизи деревень, где они часто соединяются со своими родичами в бесчисленной стае. Однако они встречаются и вдали от человека, в уединенных степях и в горах. Амарант привлекает к себе расположение человека не одним только нарядным оперением, но и своей миловидностью и приятным нравом. Едва ли кто-нибудь из родичей превосходит его в быстроте движений, в неутомимости же решительно никто. Это его характернейшее свойство. Гнездо свое амарант вьет из сухой травы и искусно прячет от постороннего взгляда. Попытки акклиматизировать эту красивую птицу в Южной Америке не дали благоприятных результатов. Наиболее известная из амадин – сперместас. Полосатая амадина – сперместас фасциата. Основной цвет оперения самцов которой – приятный, бледно бурой. Водится она в редких степных лесах низких областей. Собственно же пустыню она избегает и редко встречается в густых девственных лесах. Эти последние лишены тех обильных семенами трав, и других низкорослых растений, где амадины находят себе корм. Встречаются они обыкновенно стаями и безбоязненно приближаются к деревенским хижинам. В странах северного Нила пестрых амадин никто не преследует. В западной же Африке наоборот. За ними ревностно охотятся и ловят для продажи торговцы птицами. При хорошем уходе Парочки регулярно размножаются и пленяют красотой своего оперения, хотя со временем прискучивают, как и все их родичи. Самый известный из азиатских Амадин род – рисовка, резивора. Этот род легко узнается по следующим признакам. Верхняя часть их тела – прекрасного серого цвета, а нижняя – бледно-красная. Голова черная и бородавчатая, клюв ярко-красного цвета. Величина она почти сощегла. Родиной ее считается Малакка и Зонтские острова. «Подобно нашему полевому воробью», пишет Бернштейн, рисовка живет исключительно в культурных местностях и представляет собой одно из самых обычных явлений. В продолжение этого времени, когда рисовые поля покрыты водой, Рисовки держатся парами или небольшими семейками в поселковых рощах или кустарниках. И здесь они кормятся семенами, плодами и даже насекомыми и червями. После же спада вод рисовки переселяются на желтеющие посевы большими стаями и нередко приносят настолько существенный вред, что туземцы – прибегают к всевозможным средствам для их изгнания. Бренштейн находил гнезда рисовок то на вершинах деревьев, то между паразитными растениями, покрывающими стволы пальм. В зависимости от местонахождения они бывают различной величины и формы. На деревьях они крупнее и правильнее, чем те, которые строятся в чужеядных растениях. Пение рисовок настолько неприятно, что едва ли может быть названо пением. По этой причине их редко содержат в клетках даже самые большие любители птиц.